Глава сороковая «Не волнуйся, сердце мое. тебе не о чем волноваться, мы только расскажем обо всем, что произошло». Мы стояли у дверей тронного зала. Я, Скай, старший лорд. Горошенко мирно дремала на моих руках. Нас ждали на доклад к королю. И хотя я понимала, что опасность мне не грозит, воспоминания о прошлом посещении остались не самые приятные. Я нервно расправила платье, Черное с серебром, как положено, цвета рода Ньорд. «Давай я подержу Нари». Лорд протянул руки, но я покачала головой. Я ему доверяла, он бережно обращался с внучкой, однако сейчас мне не хотелось расставаться с ней даже на минуту. Стражники толкнули створки дверей, расступаясь перед нами. Я бы даже сказала, почтительно расступаясь. В их взглядах, брошенных на меня, мелькнуло незнакомое выражение. Мы ступили в тронный зал. Здесь как будто ничего не изменилось. Белые плиты на полу, белые колонны и король, сидящий за круглым столом, окружённый советниками. И все же что-то стало другим. Я сначала не поняла, что а потом посмотрела в глаза драконам и догадалась. Выражения лиц стали иными. Безразличие, скука, легкое презрение — вот что я видела в прошлый раз. Восхищение, неверие, надежда, радость — вот что видела теперь. Впереди шел лорд Ньорд, мы следом. Внезапно Зул Виллард поднялся со своего места и двинулся навстречу. Советники тоже поднялись. Свекар догадался, что король направляется ко мне и отошел в сторону. Я испуганно посмотрела на мужа. «Скай!» «Я рядом», — ответил спокойный взгляд. «Я не дам тебя в обиду». Я ждала чего угодно. жесткого допроса, например, или доказательства, что я умею оборачиваться в драконицу. А я умела, пробовала уже несколько раз. После того первого случая, когда все произошло не по моей воле, я боялась, что больше не получится. «Ри, это как научиться ходить», — уговаривал меня Скай. Прошло несколько дней с тех пор, как мы спрятались у троллей. Я набрала сил, раны Ская почти затянулись, и даже старший лорд потихоньку начал вставать. Что-то изменилось в нем после того страшного дня. Вроде бы выражение лица все то же, мрачное и высокомерное, все так же скупо роняет слова, поджимая губы. А потом я застала его рядом с горошинкой. Лорд Ньорд присел на овчину рядом с малышкой, думая, что никто не видит. Осторожно погладил ее розовую ножку и улыбнулся, так тепло и открыто, что в этот миг я поверила, что Оля действительно могла когда-то полюбить этого сухаря. Для тренировки мы вышли из пещеры на свежий воздух. Солнце пригревало совсем по-летнему, конец весны радовал хорошей погодой. Ну же, смелее пытался подбодрить меня Скай. Руки в кулаки. Злиться надо. Не обязательно, рассмеялся он, думая о том, что ты хочешь сменить ипостась. Я вздохнула, набрала в грудь воздуха, сжала кулаки крепко-крепко и почувствовала, как по венам потекло пламя. Ри, расслабься! раздался в голове веселый голос мужа. Не лопни! Ах ты! Я тебя сейчас! Но услышала вместо слов драконий рык. Открыла глаза и поняла, что обернулась. Так быстро! Напротив стоял дракон стального цвета и смотрел смеющимися глазами. Он тоже сменил ипостась. Здорово, что теперь мы можем слышать друг друга и понимать. «Скай, я что, говорю на улосе? вдруг осознала я. «Да, не Ари. он вздохнул с притворной грустью. «Теперь мне тебя не заморочить». Только летать я пока боялась. Я понимала, что преграда лишь в моей голове, но трудно, всю жизнь передвигаясь на двух ногах, привыкнуть к тому, что теперь есть еще и крылья. «Я научу тебя, так же, как научил плавать». Скай, который даже теперь, когда я находилась в упостасе дракона, был выше и крупнее меня, подошел ближе и потерся мою шею. Такое странное чувство каждая чешуйка, казалось, откликнулась на его ласку: Ты такая красивая, моя радость. И вот я перед королем. Что ждет меня теперь? Я не знала, куда девать глаза. Сделалось тревожно и страшно. Что если он считает меня полукровкой, выскочкой, занявшей чужое место? Зул Виллард застыл, а потом медленно, точно у него плохо гнулись ноги, опустился передо мной на колени. И тут же все в зале, все эти драконы, так презиравшие меня, несчастную человечку, следом за ним склонились передо мной. Скай улыбнулся и с готовностью повторил жест правителя. Последним на колени встал Свекер, А я стояла, такая растерянная, с горошинкой на руках, посреди белого зала. Совет занял несколько часов. Я, рассказав все, что знаю, попросила позволения уйти, чтобы заняться малышкой. Горошинка проснулась, и хотя она лежала на руках смирно, шумные обсуждения ей явно не нравились. Один из стражников проводил меня в покое, те самые, которые мы занимали в прошлый раз. Я уютно устроилась у камина, чтобы покормить дочь и подумать в тишине. Я еще не совсем поняла, что значит для меня это всеобщее поклонение. Да, я драконица, и моя дочь вырастет и станет драконицей. Но напрасно они смотрят на нас с такой надеждой. Нас только две, а драконов? Мы никак не можем оправдать надежду на возрождение драконьего рода. Скай и Лорд ньюрт вернулись поздно, когда мы с Нари уже успели насладиться обществом друг друга обниматься, наиграться и даже поспать. Ну что? с трепетом спросила я. Совет должен был решить, какую тактику выбрать в борьбе с химерами, и пусть для меня все закончилось благополучно, однако война продолжалась, наращивая обороты. Несколько драконьих замков уже пали, их владельцы захвачены в плен. Решено обратиться к Моргану Плеолангу, сказал старший лорд, и я поняла, что решение далось тяжело. Только сначала, Ри, нам нужно заглянуть в Орлиные крылья, добавил Скай. «Воролиные крылья?» Мне показалось, что я слышалась. Сердце радостно взлетело, но тут же упало. «Мы скажем правду моим родителям?» «Да, и не только это. Мы заглянем в книгу. Ты заглянешь». «Скай, ты говорил, что дальше идут чистые страницы?» «Да, но они там есть. Зачем в книге чистые страницы? Вероятно, потому что на них находится то, что пока не открылось взгляду. Твоя кровь изменилась, Ри. Теперь, возможно, удастся прочитать больше. Ты согласна?» Он был таким серьезным и грустным. Судьба драконов решалась сейчас. Если хоть какую-то подсказку можно отыскать в этой глупой книге, которая ничем не помогла в прошлый раз, то я не против попытаться. Я согласна. Бедная моя мама. Конечно, она была рада видеть меня, Ская, а особенно крошку Агнару. Но она никак не ожидала, что вместе с нами в дом заявится столько горных лордов. Она никак не могла понять, чему обязана таким вниманием. Папа, я видела, тоже растерялся, хоть стоически старался не показывать вида. В доме началась суета. Всюду зажигали свечи и камины, расставляли в гостиной столы. Служанки готовили комнаты, бегая туда-сюда с пуховыми одеялами и подушками. Меня тошнило от страха. За ужином состоится разговор Зула Вилларда с моими родителями, и он откроет им то, что драконы тщательно скрывали столетиями. Я боялась представить реакцию мамы. Каково это осознать, что отдавала дочь на верную смерть? Еще час-два, и мир изменится навсегда. Пока мой отец развлекал лордов беседами, пока бледная мама с выбившимися из прически прядями раздавала указания слугам, мы со Скайем оказались предоставлены сами себе. Присели было на диване у камина. Скай прислонил горошинку к плечу, и малышка с любопытством смотрела на все большими любопытными глазками. А потом нас одновременно посетила одна и та же мысль. «Зачем ждать? Зачем откладывать? Книга совсем рядом». Поддержишь, внучку?» – спросил Скай у своего отца, и тот с готовностью подставил руки. Лицо его разгладилось, когда он посмотрел на Нари. Мы выскользнули в коридор, показавшийся таким тихим после суматохи и толкотни, не сговариваясь, переплели пальцы. Я волновалась, что книга ничего нам не покажет. Честно говоря, бабку с некоторых пор представлялась мне злой ведьмой. и за нее я едва не убила мужа, так что доверия к Кларисе Краунранд я не испытывала вовсе, но я обещала попытаться. Книга лежала на постаменте, и я вдруг представила, что пройдут века, даже тысячелетия, мир рассыпется пеплом, и только книга по-прежнему останется на своем месте. Она казалась незыблемой, как скала. Скай снял тяжелый колпак и опустил его на пол. Отступать некуда. И к чему тянуть? Я вздохнула и уверенно положила ладонь на обложку. Ощутила укол и даже не вздрогнула. Но что, если я не смогу прочитать слова драконьего языка? Однако мои сомнения развеялись почти сразу. Сначала символы действительно выглядели незнакомыми, но чем пристальнее я их разглядывала, тем явственнее становился смысл. В конце концов, мне стало казаться, что я читаю обычную книгу, написанную старинной вязью. Клариса рассказывала про свой род, про то, как родила детей от человека. Но я пролистывала, почти не глядя, торопясь добраться до тех страниц, что оставались пустыми в прошлый раз. Они и сейчас были пусты, в первый миг, а после начали заполняться алыми буквами, будто кто-то невидимый водил по бумаге пером. Я прочитала первые строчки, ахнула и услышала, как муж не сдержал удивленного возгласа. Он тоже это видел. «Дитя моего рода, если ты читаешь эти строки, значит, все удалось». Ритуал прошел так, как надо, и я могу тобой гордиться, девочка. Мы переглянулись, ничего не понимая. Мы ведь завалили ритуал. Для того, чтобы ты поняла, что произошло, я должна отступить и многое объяснить. Мои сородичи утверждают, что виноваты люди. Их слишком много. Они размножаются так быстро, что скоро не хватит еды, чтобы прокормить всех. Они вытеснили нас с исконных земель. Они зло. Не верь, девочка. Мы могли бы жить в мире. Но драконам нестерпима мысль о том, что кто-то может быть сильнее и могущественнее их. Они предпочли уйти, уводя с собой старшие народы, где обманом, где обещанием лучшей жизни. Иногда я думаю, что кара, которая настигла нас, прямое следствие нашей заносчивости, высокомерия и самоуверенности. Пожалуй, мы имеем то, что заслужили. И все же. Я сама происхожу из древнего драконьего рода и не хочу, чтобы моя раса сгинула в небытие. Прости, дитя, если я иногда стану сбиваться с мысли. Я пишу эти строки ночью, пока муж спит, не зная, что его жена на столетия вперед планирует спасение драконьего рода. Это все мой дар, мой дар и мое проклятие. Я вижу, как все произойдет. Я чувствую темные нити силы, что пронизывают драконов, проклятие, наложенное на нас. Главная опасность его в том, что оно действует мягко и почти незаметно. Трудно бороться с тем, чего не замечаешь. Но я знаю, я вижу, что случится с нами спустя века. Человеческие девушки станут жертвами моих сородичей, потому что драконец не останется. Проклятие наложили химеры. Я пыталась предупредить, но меня никто не слышит. Драконы уверены, что химеры мертвы. Очевидно, радость от того, что мы победили после веков борьбы, затмила разум. И все же я и другие драконицы, знающие о проклятии, договорились, что оставим в людях кровь драконов. Передадим ее своим детям, те своим, и надежда не угаснет». Правда, я и сама не уверена, что драконы, коварные, лживые, заносчивые, достойны будущего. Я подготовила испытание для того, кто возьмет в жены человеческую девушку и обречет ее на смерть. Если он сумеет полюбить и готов будет пожертвовать жизнью ради нее, ляжет на алтарь и подставит грудь под нож, значит, мои сородичи достойны спасения. Я не зря выбрала это место, алтарь, где прежде в жертву приносили троллей, чтобы никто не забыл, что за кровь чаще всего приходится расплачиваться кровью. На самом деле важен только кинжал, зачарованный моей магией. Однако, если бы ты, дитя, не задумываясь, забрала жизнь того, кто подставил под нож свое сердце, ритуал не был бы соблюден. Но ты читаешь эти строки, а значит, все получилось. Он готов был пожертвовать жизнью ради тебя. Ты готова была пожертвовать жизнью ради него. И вы оба достойны жизни, как и драконы. Я знаю, что химеры станут выслеживать и убивать всех девушек, в которых течет хоть капля драконьей крови. И опасения, что те могут родить драконицу. Я вижу тебя через века, дитя моего рода. Смелая отчаянная, верная и безрассудная. На тебя вся моя надежда. Я передаю тебе мою силу. Любой кинжал, зачарованный твоей магией, сможет пробудить кровь драконицы. Простой ритуал на алтаре. Два пореза, две соединенные руки. Только одно «но». Сработает он лишь в том случае, если девушка будет искренне любить своего избранника. Так что драконам придется побороться за своих невест. Вот список родов, которым мы передаем кровь дракона. По листу побежали строчки. Некоторые семьи были мне знакомы, но некоторые имена, думаю, уже утеряны навсегда. И все же их было много, хотя не так много, как драконов. Думаю, за девушек им придется побороться, показать себя с лучшей стороны, заставить искренне полюбить. Непростая задачка. Неужели это правда? Моя прабабка передала мне дар? Но как? Ладно, неважно, если буду об этом думать, голова взорвется. «Скай, у тебя есть нож?» – произнесла я непослушными губами. «Хочу кое-что проверить». Он кивнул и протянул мне небольшой дорожный нож в футляре. Я ухватила его за рукоятку. «И как это работает? Хорошо, горошинки, она защищает нас, не задумываясь. Может, надо заклинание какое-то?» Пока я соображала, лезвие замерцало голубоватым сиянием. Тем самым я его сразу узнала. «Скай, я сейчас в обморок упаду. Это мне точно не снится?» Скай подошел ближе, обнял, прижал, дал опереться. «Тебе это не снится, сердце мое». Между тем, на странице осталось всего несколько строк. И напоследок, если химеры открыто начнут войну, род Краунранд помог зайти на престол роду Плеоланг, король наш должник и хранитель печатей. Потребуйте их вернуть. «Что за печати?» – прошептала я. «Не знаю, но если они помогут в борьбе против химер, мы обязательно их вернем».